Глава пятая Перед тем, как идти в школу, заглянул к шляпнику. Мужчина снял пиджак, подстелив его под голову. Он содержался в комнате, где лежал один матрас. Условия не самые лучшие. На секунду появилось угрозение совести, но тут же испарилось. «Как он ходит в туалет?» – вырвалось у меня. Стоящий рядом лок заразительно зевнул перед тем, как решил ответить. «Вообще никаких проблем. Слушается, все исполняет». «Не буянил?» «Нет, вообще ничего. Только сказал, что с тобой поговорить должен, и что готов ждать, сколько потребуется». «Сколько потребуется, говоришь?» — ухмыльнулся я. «Тогда пусть ждет». Я развернулся и пошел на выход. Лок отвез меня домой, где я быстро поднялся к себе и, приняв душ, оделся в свежее. К школе приехал к тому моменту, когда возле нее остановился автобус, и оттуда повалили студенты. Заметил в толпе Алису, помахал рукой. Девушка улыбнулась и ответила тем же, после чего пошла в кабинет. Сверившись с расписанием, убедился, что не будет истории. «Сейчас я не готов общаться с псевдобиблиотекаршей». Один из предметов вызывал вопросы. «Практика дара». Когда мы с Алисой встретились в кабинете, выглядела она уставшей. Под глазами появились круги, видно было, что девушка не выспалась. «Все нормально?» – поинтересовался я. «Да, все хорошо...» – зевнула Алиса. «Просто пришлось рано встать, чтобы сделать пару заданий для проекта». «Блин, а нам что-то задавали?» – ужаснулся я от перспективы делать домашку. «Нет, тебе ничего не будут задавать до конца учебного года» а тут осталось немного месяц. Работа проектная, места уже нет, но могут включить в чью-то группу. Что будешь делать на практике Дара? Не взначай, спрашиваю девушку. Как обычно, пожала плечами Алиса. Зажжем свечи, посидим, поболтаем, может, еще что-то будет. Распросы пришлось закончить, пожаловал преподаватель, и мы начали заниматься. Грубияна Ивана в школе не замечена. Видимо, я сильно его отделал, и он еще не вернулся. Кирка на горизонте тоже видно не было, поэтому день складывался как никогда хорошо. На практику дара мы вошли в большую аудиторию. Бетонные стены, по бокам скамейки на манер амфитеатра. В центре площадка 5 на 10 метров, по ее краям – желобки, очерчивающие ровный прямоугольник. Мы как раз заняли места, когда прозвонил звонок, и в аудиторию быстро вошел пожилой Суори. «Профессор Скади сегодня без верушки», – прошептал кто-то рядом. «Добрый день!» – прозвучал сухой лекторский голос. Когда класс поздоровался в ответ, он продолжил. «Сегодня задача никак не изменится. Вы должны чувствовать свой дар. Поэтому начнем с зажигания свечей». Одна из девчонок раздала всем по свече. Я покрутил свою в руках, смотря на Алису. «Что?» – спросила она. «Зажимай руками и вперед». «Мы начали, а я так и замер пораженный». Это уровень магии. Одаренные в моем времени не были особенно сильны, но по сравнению с тем, что я увидел, это был божественный уровень. Только треть одноклассников смогла зажечь свечу. Я не был в их числе по понятным причинам. Но это не значит, что я не пытался. Всеми силами стараясь воздействовать на свечу, добился лишь того, что чуть не вырвал ее из своих же рук. Телекинез все так же действовал, но вот предрасположенности к огню у меня никогда не было. Губ преподавателя коснулась презрительная ухмылка. «У вас проблемы, Алексей?» — лукаво спросил он. «Я и раньше не замечал у вас потенциала, но вы могли зажечь свечу». «А вы можете?» — в ответ спросил я. «Что я могу и умею, вас не касается?» — отрезал профессор. «А теперь будьте добры». Зажгите свечу, иначе у вас будет неудовлетворительная оценка. У меня проблемы с даром после травмы. Я опустил голову, но не потому что расстроился, а чтобы спрятать гнев. Как же хрупка человеческая натура. Хмыкнул Суори и продолжил занятие. Все-таки я не удержался. Зажженные свечи в аудитории заплясали, заметались из стороны в сторону, мои кулаки сжимались все сильнее. Все в аудитории зашептались, но профессор не обратил на это внимания. Сжав кулаки до хруста, разом погасил все свечи. Отпустило. Скади обернулся и разразился тирадой, суть которой сводилась к тому, что никто не может удержать пламя свечи ровным. При должной сноровке любой одаренный может зажечь свечу или создать ветерок, поэтому свеча горела у стольких студентов разом. Очевидно, людей ограничивали в развитии. Но снова-таки, могут ли их ограничить, если они сами против? Дар можно развивать где угодно, отследить невозможно. Опять сталкиваемся с тем, что многим людям это не нужно. Этот урок тянулся целую бесконечность, но и он кончился. Покидая аудиторию в числе первых, на выходе нос к носу сталкиваясь с здоровенной рожей легионера. Глаза на автомате затапливает тьма. Сила готова сорваться с рук и уничтожить тварь. В последний момент останавливаю, чтобы не натворить глупостей. Глаза приходится закрыть, слишком много вопросов вызовет тьма внутри них. Глубоко дышу, чтобы успокоиться и загнать силу обратно в источник. «Не навалив штаны, человечек!» — улюлюкает кто-то. «Видели, какого? засмеялся еще один. «Он чуть не умер от страха!» — слабак. Кто-то берет меня под локоть, поворачиваюсь и смотрю. Это Алиса. Пытается меня увести, тут же прикрываю глаза, и мы покидаем набитый Суори коридор. Как я не мог догадаться, тот прямоугольник, он так напоминает полигон Академии. Вот где творится настоящая магия, там тренируются Суори. А Твари это их источники силы. Я почитал про них. Суори могут управляться и обычными кристаллами. Некоторые так делают, но большинство любят возиться с монстрами, это статус. Чем больше зверей в свете одаренного, тем круче его статус. Глаза давно пришли в норму, но выпускать руку девушки я не спешил. Мы так и шли по коридорам, разрезая толпу учащихся. На выходе меня привлек знакомый голос. Выпустив руку Алиса, направился туда. «Куда ты?» — потянула девушка. «Это моя сестра. Что-то не так», — быстро пояснил я. Сестра и правда нашлась неподалеку, дорогу ей преградил Кирк с прихвостнями. Вику не трогали, но не давали пройти, девушка в ответ громко ругалась. «Привет, сестричка!» – протискиваюсь мимо синекожих. «А я тебя везде ищу!» «Алекс!» – воскликнула Вика. «Нужно позвать директора, этот дикарь снова не дает мне пройти!» «Мне нравится, когда ты так называешь меня!» – ухмыльнулся Кирк. Всегда считал, что человеческим мужчинам не хватает темперамента. Это не повод начинать спать с животными, отбрила Вика. Из твоего ручка это звучит как комплимент. Кирк не желал сдаваться. Я взял сестру за руку и пошел прочь. С Кирком привычно два телохранителя, сам парень и не шевельнулся, а вот один из громил преградил дорогу. Отойди, жертва зоофилии. От Суори послышался веселый хохот. Не нахожу ничего лучше, чем хорошенько ударить его в голень. После того, как Сори согнулся, он тут же получил коленом в голову. Один ноль в мою пользу. Киркумён, я давно это понял. Вот и сейчас он не стал нам препятствовать. Мне был не до конца понятен его план, это здорово нервировало. Он раз за разом отступает, хотя давно мог бы мне устроить курорт в больничку. Приятно удивила легкость, с которой я уделал Суори, к слову, не меня одного. Сестра была обескуражена, она шагала рядом, но была далеко в своих мыслях. Алиса ждала неподалеку. Мы вместе покинули здание школы. Меня не отпускало ощущение, что кто-то смотрит в спину. Лок уже ждал на парковке. Девушки безропотно сели в машину, захлопнув двери, сел рядом с Локом. В салоне повисло молчание, но ненадолго. «Я решил воспользоваться моментом и вытащить из сестры причину конфликта». «Что ему нужно?» «Кирку?» – выронила из своих мыслей Вика. «Не знаю. Думаю, все то же самое, что и любому парню». «Конкретнее, Вика», – раздраженно стучу пальцами по подлокотнику. «Он несколько раз приглашал меня в ресторан, писал, звонил. Вика пожала плечами. Это не отменяет того, что он придурок. Я слышала, что он делает с девушками». У него богатая семья, в его кругу привезти с собой человеческую девушку – это весело, как дорогая побрякушка. После всего тащит в кровать. Кто не соглашается, потом неделями не появляется в школе. Бил, Да. Неожиданно я понял, что девушки скованы в присутствии Лока. Не беспокойтесь, Лок – свой парень. А ты знаешь, что этот свой парень работает на местную группировку? Ядовито спросила Вика. Он в нашей лавке часто бывал, дань собирал. Показалось, или Лок покраснел? «Сейчас он не работает на мафию. Чист Аки-младенец», — успокоил я. Совесть замучила. Вика источала яд. «Не на кого больше работать», — пожал плечами Лок. «Группировки в сером районе больше нет. Если и появится новое объединение, оно будет другим». Лок выразительно глянул на меня, что не осталось незамеченным. «Будет», — проворчал я, закрывая тему. «С Кирком надо что-то решать». Спрошу о нем у нашего друга, уверен, он многое знает. «Пожалуйста, не вмешивайся», — попросила Вика. «Ты не понимаешь всей ситуации. Пусть все остается как прежде, я потерплю». Все уже изменилось и не станет как прежде. Мы доехали до дома, Вика вышла. На прощание сестра обняла меня за плечи и прошептала «спасибо». «Подкинь до бара, а потом отвези Алису, куда попросит. «На самом деле, мне надо в центр», — не успела сказать. Виновато улыбнулась Алиса. «Но скоротало время с вами. Все равно к четырем навстречу. Вот и славно». Возле здания на парковке стоял длинный черный автомобиль представительского класса. Помещение бара встретило меня полумраком и запахом чистящего средства. Не до конца выветрилось после уборки. А еще в баре находилась Настя. «Что ты здесь делаешь?» «Закончила с делами и сразу приехала?» Девушка стрельнула глазами и подошла ближе, прижимаясь всем телом. «Или ты не рад меня видеть?» Оторвалась от моей груди она. «Нет, просто не ожидал, что ты так быстро справишься». «У нас немного времени, скоро я поеду навстречу в центр». Глаза Насти сияли. «Теперь, когда мне не угрожает мафия, надо брать все в свои руки. Бизнес не может ждать». «Как долго я ждала такого момента. Скоро мы хорошо нарастим наши возможности». «Этот мир не изменить одной силой». «Мы?» — хмыкнул я. «Конечно, мы. Ты будешь совладельцем моей новой компании». Довольно улыбнулась Настя, непремену впиться в губы жарким поцелуем. «Компания будет покрывать широкий спектр потребностей. Я хочу сколотить портфели самых популярных направлений, но не только в русском кластере, а также по всему миру. Все еще не слышу ничего про себя». «Ты защитишь меня!» Обезоруживающе улыбнулась Настя. «С твоей помощью мы нарастим финансовую мощь. Миром правят деньги. За пять сотен лет ничего не изменилось». Энтузиазм Насти был хорошим подспорьем. Но вот у меня закрадывались сомнения в своих способностях. Серый район обезглавлен. Надо прибрать его к рукам, а значит, пора поговорить со шляпником. Оставив Настю, я поднялся к пленнику. «Ну, здравствуй!» Поприветствовал меня мужчина, как только я вошел. «Алекс? Или, может, мне лучше называть вас Федор Константинович?» «Значит, ты у нас мышленый», — кивнул сам себе я. «Тогда у тебя одна минута, чтобы убедить не скормить тебя одному недовольному центуриону». «Мне надо будет куда меньше», — ухмыльнулся шляпник. «Начнем с того, что я не желаю тебе зла и полностью поддержу тебя, ведь у нас одна цель». «Вот ты использовал свой шанс. Знаешь, ты меня не убедил». Из ладони появилось щупальца, извиваясь, будто струйка дыма. «Постой!» Вот тут Шляпник слегка испугался, что и было нужно. «Я докажу тебе! Как это сделать?» Я запер хаос внутри. «Сначала ты должен рассказать все, что тебе известно. А потом у тебя будет задание. Начнем с некоего Кирка, что учится в центральной школе». Шляпник расслабился и присел на матрас, откуда в панике вскочил после демонстрации магии. «Кирк!» — сложный вопрос. «Один из сыночков аристократического круга семьи этого города. Малооских ты уже знаешь. Есть еще Энри, Но в отличие от первых, семья Кирка никогда не была замечена в радикальных взглядах». «Что ему может быть нужно от моей сестры?» «Как и всем парням!» Странно он проявляет свое внимание, перебивая шляпника. «Кто как умеет!» — пожимает плечами шляпник. «В общем, это одна из богатейших семей, не радикалы, но и не сторонники политики Теи». Шляпник рассказывал, а я слушал. «Мы провели около часа за неторопливой беседой. Вышел из комнаты пленника с еще большими сомнениями касательно Кирка. Все еще неизвестно, чего он хочет». Зато насчет всего остального прояснилось. Шляпника решено было отпустить, чтобы он вернулся назад. «Мне не помешает свой человек по ту сторону». А вот насколько он честен, предстоит выяснить. Навестил Али, который сейчас отдыхал в небольшом гараже под крышей бара. Только сейчас понял, как зверь постарел. С виду он казался каменной скалой, но его время было на исходе. Мое время провождения с питомцем прервал звонок. Звонила Вика: Алекс, приезжай, пожалуйста, мы едем в больницу. Лео в реанимации. Алиса! Алиса была довольна собой. Она нашла работу менее чем за сутки. Это отличный результат. Сейчас девушка бодрой походкой направлялась в сторону многоэтажного бизнес-центра. Планы предельно простые. Усилить свои сильные стороны. Алиса не имела колоссального опыта, поэтому решила искать работу в сфере женской красоты. Перебирая вкладки салона все утро, чуть не забыла сделать домашнее задание для школы, но результат того стоил. Нет, она не нашла работу в салоне, но попался вариант получше. Одна компания искала опытного визажиста, а Алиса успела многому научиться за кулисами конкурсов красоты. Люди, которые позвали на собеседование, собирались открывать собственный салон прямо в центре, и им требовался главный мастер. Девушка с небольшим волнением заходила в блестящий от чистоты лоска центр, не веря своим глазам. Возможно, именно эта работа станет началом чего-то большего. «Загадывать нет смысла». Выбросив все мысли, Алиса нашла кабинет офиса и постучала. Дверь открыла невысокая женщина с глубоким грудным голосом и еще более глубоким вырезом на груди. «Здравствуйте, я на... собеседование». Алиса чуть не хлопнула себя по лбу. Главные мастера салона красоты так не говорят. «Начальница опаздывает», — смерив девушку взглядом, ответила женщина. «Думаю, она будет в течение получаса. Присаживайтесь». Алиса прошла в кабинет и села на аккуратный диванчик. Офис имел панорамные окна. Всего десятый этаж, но вид на бурлящий город открывался красивый. Два стола. Один у окна и один у стены. Женщина, открывшая дверь, прошла к столу у стены и села за компьютер, полностью забыв о присутствии Алисы. Девушка украдкой достала зеркальце и быстро проверила макияж. Для собеседования была подготовлена боевая раскраска. Лучшее, что смогла сделать будущая мастер-визажист. Да, макияж не главное, но преимущество в том, что Алиса умела обращаться со всем, что было под рукой. Она делала стрижки, наносила макияж, укладку, даже умела делать маникюр. Лекарства для мамы кончились, процедуры по химиотерапии стоили безумно дорого. При таком раскладе работа жизненно необходима. В ожидании прошло больше получаса, больше часа. С каждой минутой Алиса все больше нервничала, даже потянула пальцы к губам, но вовремя одернула себя. Когда к концу подходил второй час, девушка встала и решила уйти. Дама за компьютером даже не обратила внимания. Немного постояв, Алиса пошла к двери, но стоило руке коснуться ручки, как-то открылась. На пороге стояла невероятно красивая девушка в легком летнем платье и солнцезащитных очках. Она сдвинула их на кончик носа и осмотрела Алису, будто та была букашкой. «Вы на собеседование?» – ехидно улыбнулась Алиса. «Пожалуйста, проходите, надеюсь, у вас есть свободные пара часов». Уже собираясь обойти незнакомку, Алиса замерла от стального голоса. «Вообще-то нет. Я собираюсь вас нанять». Сняв очки, та прошла в кабинет. Готовы сразу обсудить наш план, если у вас есть пара свободных часов. Естественно, я оплачу задержку. Что? Разом растеряла весь пыл Алиса. Работа нужна? Да. Тогда закройте дверь и давайте знакомиться. Девушка прошла к столу у окна и села в кресло, бросив на стол сумочку и очки. Меня можете называть Анастасия Александровна. А вас как величать?